Глава 23. Ошибки. Его мать, узнав об этом, душевный покой потеряла, не зная, что и думать. Эдмунд Спенсер. Королева-фей. Книга 4. Не прошло и пяти минут после отъезда Маргарет, как в гостиную вошел мистер Торнтон. Его лицо было багровым от возбуждения. Я не мог прийти быстрее. Суперинтендант полиции. Где она? Он окинул взглядом комнату и, насупившись, повернулся к матери, которая спокойно расставляла сдвинутую мебель по своим местам. Поскольку она не ответила ему, мистер Торнтон повторил свой вопрос. «Где мисс Хейл?» «Уехала домой», — коротко сказала миссис Торнтон. Домой? «Да. Ей стало лучше. Я сразу поняла, что рана была несерьезной. Только слабые женщины падают в обморок из-за такой ерунды». «Зачем ты отправила ее домой?» — сказал он, в волнении за по комнате. «Она была еще слаба». Мисс Хейл сказала, что чувствует себя нормально, а мистер Лоу подтвердил ее слова. «Между прочим, я сама ходила за доктором». «За это тебе отдельное спасибо». Он протянул руку для благодарного рукопожатия, но миссис Торнтон сделала вид, что не заметила этого жеста. «Что ты будешь делать с ирландцами?» «Послал в дракон за хорошим ужином. Пусть немного порадуются бедолаги». Я встретил отца Гредди и попросил его поговорить с ними. Возможно, он разубедит их уезжать на родину. А мисс Хейл пошла домой пешком? По-моему, она слишком слаба для пешей прогулки. Мы вызвали ей Кэп. Я даже оплатила поездку. Давай поговорим о чем нибудь другом. Она и без того вызвала слишком много беспокойства. Не знаю, что со мной было бы, если бы не она. Ты стал таким беспомощным, что тебе потребовалась защита девушки? Презрительно спросила миссис Торнтон. Он покраснел. Немногие девушки решились бы закрывать меня от ударов камней. Причем заметь намеренно. Влюбленные девушки способны на многое, проворчала миссис Торнтон. Мама. Он сделал шаг вперед, но затем остановился, задыхаясь от кипевших в нем чувств. Миссис Торнтон немного испугалась, заметив, какие усилия прилагает сын, чтобы сохранить спокойствие. Она сомневалась в природе его эмоций, но их интенсивность была очевидной. Его глаза метали молнии, грудь тяжело вздымалась от участившегося дыхания. Миссис Торнтон не могла понять, чем вызваны эти трепетные чувства: смесь радости и гнева, гордости и удивления. Она разволновалась, не зная, как отнестись к этому: одобрить или попытаться укорить. Миссис Торнтон подошла к шкафу, открыла ящик и вытащила щетку, которая служила ей для разных целей. Увидев каплю одеколона на полированном подлокотнике Софы, она аккуратно вытерла ее. Но она стояла спиной к сыну дольше, чем требовалось. И когда миссис Торнтон вновь заговорила, ее голос звучал необычно сдержанно. «Я полагаю, ты предпринял меры против бунтовщиков. Ты же не допустишь новых проявлений насилия?» «Где была полиция? Почему ее всегда нужно ждать, когда она необходима?» Когда ворота упали, я видел трех полицейских, отчаянно разгонявших толпу. Но, конечно, им никто не подчинился. После того, как забастовщики покинули фабричный двор, Сюда прибежало еще больше полицейских. Если бы я лучше соображал в тот момент, то мог бы обвинить нескольких зачинщиков. Однако с этим не будет затруднений. Многие могут назвать их имена. Они не вернутся к нам ночью. Я позабочусь об охране фабрики. Через полчаса у меня назначена встреча с капитаном полиции Хенбари. Сначала выпить чаю. Чай. Он не помешал бы. Сейчас половина седьмого. И у меня остается еще немного времени. Я вернусь поздно. Не жди меня, мама. Ты думаешь, я пойду в постель, не повидавшись с тобой? Наверное, нет. Он о чем то задумался. После того, как я улажу дела с полицией, встречусь с Хэмпером и Кларксоном, мне нужно будет заехать в Крэмптон. Их взгляды встретились. Они смотрели друг на друга около минуты. Наконец, миссис Торнтон спросила. Зачем тебе нужно ехать в Крэмптон? Хочу убедиться, что мисс Хейл в порядке. Я могу послать слугу. Уильямс отнесет водяной матрац, за которым она приходила, и заодно расспросит о ее здоровье. Я должен поехать сам. Вероятно, не только для того, чтобы спросить, как чувствует себя мисс Хейл, «Нет, не только для этого. Я хочу поблагодарить ее за то, что она встала между мной и толпой бунтовщиков. Что вообще заставило тебя спуститься на крыльцо? Тебе захотелось сунуть голову в пасть льва?» Мистер Торнтон посмотрел на мать и понял, что она не знает о его разговоре с Маргарет в гостиной. Поэтому он ответил вопросом на вопрос. «Тебе не страшно оставаться дома без меня, пока я буду улаживать дела в полиции? Может, лучше послать Уильямса за парой постовых? Они будут здесь к тому времени, когда мы закончим чаепитие. Нельзя терять ни минуты. Я должен уйти через четверть часа». Миссис Торнтон вышла из комнаты. Слуги удивлялись тому, что ее указания обычно решительные и четкие теперь были сбивчивыми и неясными. Сын остался в столовой, пытаясь обдумать перечень вопросов, которые он хотел обсудить в полицейском участке. Впрочем, на самом деле он думал о Маргарет. Все казалось неважным и смутным, кроме прикосновений ее рук, обнимавших его шею. А это мягкое ощущение прильнувшего к нему тела, одно воспоминание об этом, заставила его покраснеть. Во время чаепития говорила только Панни. Девушка беспорядочно описывала свои переживания. Как она была напугана, как сначала подумала, что бунтовщики ушли, а потом, услышав их крики под окнами, вдруг почувствовала слабость и дрожь во всем теле. «Достаточно фантазий», — встав из-за стола, сказал мистер Торнтон. «Мне хватает и реальности». «Я говорю правду», — проворчала Фанни. Когда он был готов покинуть комнату, мать придержала его за руку. «Постарайся заехать домой, прежде чем отправишься к Хейлам», — тихо произнесла она. «Зачем?» — спросил мистер Торнтон. «Чтобы задержать меня и не позволить мне увидеться с мисс Хейл?» «Джон, побудь дома нынешним вечером». Поздний визит будет в тягость, миссис Хейл. И даже не в этом дело. Завтра ты сам все поймешь. Прошу тебя, вернись домой пораньше. Я вернусь домой сразу, как только покончу с делами. Надеюсь, ты справишься о них. О ней. Пока ее сын отсутствовал, у миссис Торнтон никак не получалось оставаться милой собеседницей для Панни. Однако по возвращении Джона ее зрение и слух обострились, и она подмечала все подробности, касающиеся предпринятых им шагов по обеспечению их безопасности и предотвращению новых нападений на фабрику. Он ясно видел сложившуюся ситуацию. Рабочих, принимавших участие в бунте, ожидало неминуемое наказание. Только так... Можно было защитить собственность фабрикантов и укрепить власть хозяев, которые должны безжалостно отстаивать свои границы. «Мама, знаешь, что я собираюсь сказать мисс Хейл завтра утром?» Вопрос застал её врасплох. Она уже успела забыть о Маргарет. Тем не менее, миссис Торнтон, посмотрев на сына, смиренно ответила. «Да, знаю». Ты вряд ли сможешь поступить иначе. Иначе? Я не понимаю тебя. Я хочу сказать, что после того, как она выставила на показ свои чувства, столь истощившие ее силы, ты считал своим долгом сохранить ее честь. Сохранить ее честь? Переспросил он. Причем тут ее честь? И чувства, истощившие ее. «О каких чувствах ты говоришь?» «Джон, не нужно сердиться». «Разве она не сбежала вниз по лестнице и не повисла у тебя на шее, спасая от опасности?» «Да, она спасала меня», перестав ходить по комнате, ответил он. «Но, мама...» «Я даже не смел надеяться на это. Никто и никогда не называл меня мягкосердечным. Однако...» Я не могу поверить, что такая девушка вдруг позаботилась обо мне. Не будь глупцом, Джон, такая девушка. Как будто она дочь герцога. И какое доказательство ее чувств тебе еще нужно? Я полагаю, она боролась со своими аристократическими привычками, но в конце концов показала себя, и мне понравилась ее напористость. Это о многом сказала. Миссис Торнтон печально улыбнулась, и в ее глазах блеснули слезы. Отныне я стала второй. Несколько часов назад мне хотелось, чтобы ты был мой, полностью мой. Поэтому я просила тебя остаться со мной до завтрашнего утра. Дорогая мама. Все же любовь эгоистична. В момент, когда он поведал матери о своих страхах и надеждах, холодная тень закрыла сердце миссис Торнтон. «Теперь мне стало ясно, что она питает ко мне симпатию. Я брошусь к ее ногам. Я должен. Пусть это будет один шанс из тысячи, из миллиона. Я не упущу его». «Не бойся», — сказала мать, подавляя обиду. Ее материнские чувства кипели от ревности и недооценки своей любви. «Не бойся», — спокойно повторила она. «Если она действительно полюбила тебя, то будет достойной избранницей. Наверное, ей потребовалось много усилий, чтобы побороть свою гордость. Не волнуйся, Джон». Поцеловав сына в лоб, она пожелала ему доброй ночи. Затем медленно и величественно вышла из комнаты. Чуть позже, заперев дверь своей спальни, она села на кровать, чтобы выплакать свои столь непривычные слезы. Маргарет, все еще бледная, вошла в гостиную, где ее родители вели мирную беседу. В надежде, что голос не выдаст ее, она приблизилась к ним. «Сегодня или завтра миссис Торнтон пришлёт нам водяной матрац». «Милая, какой усталой ты выглядишь», — заметила миссис Кейл. «Наверное, было очень жарко?» «Да, жарко. И улицы полны грубиянов из-за этой забастовки». На щеках Маргарет появился яркий румянец, но он тут же потускнел. Тебе принесли записку от Бэсси Хиггинс, сказала миссис Хейл. Она просила повидаться с ней. Но, дорогая, думаю, ты слишком устала. Да, согласилась Маргарет, я не смогу пойти к ней сегодня. Разливая чай в чашке, она пыталась унять дрожь в руках. К счастью, отец был так поглощен заботой о матери, что не заметил ее болезненного состояния. Когда миссис Кейл пошла в свою спальню, он последовал за супругой, чтобы почитать ей перед сном. Маргарет осталась одна. «Теперь я могу подумать о событиях дня. Вспомнить, как все было. Прежде я не могла, не смела». Она села в кресло, сложив руки на коленях. Ее губы сжались, взгляд стал рассеянным, как у тех людей, которые грезят наяву. С губ Маргарет сорвался долгий вздох. «Обычно мне не нравятся драматические сцены, и я презираю людей, выказывающих эмоции из-за неумения контролировать себя. А тут я спустилась на крыльцо и бросилась в свалку, Словно романтическая дура. Можно подумать, что это принесло кому-то пользу. Они ушли бы и без меня. Впрочем, последний вывод противоречил ее взвешенной логике. А может, и не ушли бы. Значит, я совершила хороший поступок. Но что заставило меня защищать этого мужчину, словно беспомощного ребенка? Ах! Она сцепила руки. Неудивительно, что эти люди считают меня влюбленной в него. Какой позор. Я? Влюблена? В него? Ее прежде бледные щеки запылали румянцем. Маргарет закрыла лицо руками. Когда она опустила их, ее ладони были влажными от жгучих слез. Как низко я пала. Что люди будут говорить обо мне? Он абсолютно безразличен мне. Вот почему я так храбро вступилась за него. Он никогда не нравился мне. В тот момент меня тревожило только одно — необходимость честной игры для каждой из сторон. Я должна была настаивать на честности. «Разве было бы честно?» — страстно произнесла она — Если бы он оставался в защищенном доме, ожидая солдат, неужели было бы справедливо, если бы армейский гарнизон схватил всех этих бедных обезумевших людей, чтобы потом, как он сказал, образумить их без всяких усилий с его стороны. Однако и они вели себя нечестно, угрожая и нападая на него». Пусть обо мне говорят что угодно, но, повторись, такая ситуация, я поступила бы так же, если бы я не приняла удар на себя. Гнев довёл бы этих несчастных до убийства. Значит, я выполнила свой святой женский долг. Они могут оскорблять мою девичью гордость, но перед Богом я чиста. Она встала и благостное умиротворение снизошло на неё, успокоив сердце и душу. Как пишут в книгах, ее лицо стало спокойным, будто выточенным из мрамора. В гостиную вошла Диксон. «Разрешите, мисс Маргарет?» «Слуга миссис Торнтон принес водяной матрац. Наверное, поздно беспокоить хозяйку». Я думаю, она уже заснула. Но завтра эта вещь прекрасно ей послужит. «Хорошо», — согласилась Маргарет. «Передай посыльному нашу благодарность». Диксон покинула комнату, но вскоре вернулась. «Извините, мисс Маргарет. Он говорит, что ему велен разузнать, как вы себя чувствуете. Я поначалу думала, что он имеет в виду хозяйку», но парень сказал, что миссис Торнтон интересовала именно ваше самочувствие. «Моё?» — выпрямив спину, спросила Маргарет. «Со мной все в порядке. Передай ему, что я чувствую себя прекрасно». Вопреки ее словам, лицо девушки было мертвенно-бледным, как носовой платок, а голова нещадно болела. Мистер Хейл вернулся в гостиную. Жена уснула, и ему захотелось, чтобы Маргарет развлекла его забавными историями и новостями. Она с ласковым терпением, не жалуясь на боль и усталость, выискивала интересные темы для беседы, ни словом не обмолвившись о бунте на фабрике Мальборо. Воспоминания о столкновении с забастовщиками вызывали у неё тошноту. «Спокойной ночи, Маргарет!» Наконец сказал отец. Я использую каждую возможность, чтобы выспаться. Мне ведь нужно работать. Но ты выглядишь очень бледный. Наверное, сказываются твои ночные дежурства у постели матери. Если ей что-то понадобится, я разбужу Диксон. Ступай в кровать и как следует выспись. Мне кажется, что тебе это очень нужно. Спокойной ночи, папа. Маргарет вновь поникла. Вымученная улыбка угасла, глаза потускнели от сильной боли. Девушка позволила себе расслабиться. До утра она могла чувствовать себя больной и усталой. Она легла в постель и замерла в неподвижной позе. Чтобы пошевелить хотя бы пальцем, требовалось неимоверное усилие, на которое она была неспособна. Утомлённая, потрясённая до глубины души, Маргарет не могла уснуть. Какие-то пустые мысли лихорадочно кружились в ее голове, тревожа ее на грани сна и яви. Измождённая до предела, она по-прежнему была не одна. Незнакомые люди с искажёнными от гнева лицами свирепо смотрели на нее, угрожая лишить ее жизни а она переживала глубокий стыд от того, что стала объектом общего внимания. Ее стыд был настолько острым, что она была готова зарыться в землю, но ей никак не удавалось убежать от немигающих взоров этих сотен глаз.